Рыся мчалась, и воздух стонал под ее широкими крыльями. Слева Нарм, справа – вечный лес, а прямо под ними – многострадальный эгист. Где-то там безымянная деревушка, где он, фэс встретил рысь первую, чье бездыханное тело чуть покачивается сейчас на могучей драконьей спине. «Круг завершается», – подумал некроман, «Вернее, петля. Наверное, самая широкая из всех, пройденных здесь в авиале. Северный Клык, Башня Старика Пари, Степи за Микампья, Микамп, Ордос. Так завершилось первое. Ордос, Орвест, Большие Комары и другие окрестности еще живого города, Вторжение Клешней, Удар Атлики и его собственное бегство. Закончилась вторая петля. Нарн, Эгест, Вечный Лес, Пик Судеб и конец третьей петли. Четвертая повела его далеко на юг, в Саладор и Кинг-ближний, закончившись в Скавелле. В тот миг, когда странная девчонка с исполинским черным мечом, тоже непонятно кто такая, явно не местная, не из Ордоса, прервала его нелепый бой против Клары Хюни. Пятая петля легла через черную башню, вырвалась из ее пылающих руин, вновь метнулась к пику Суди. А затем, вторично, устремилась на полдень, словно норовя провести некроманта по всем памятным ему местам, будто бы стараясь что-то втолковать. Он не внял немому совету. Вновь и вновь он слепо лез вперед, точно муравей на стеклянную стенку. Уже лишившись мечей, он все равно не отворачивал. Это что, смелость, упорство или глупость? Слишком много упущенных шансов. Слишком мало настоящих удач. Одни потери. Лишь одно обретение. Аэсанны, дочка. Что дальше? Пик Оставит Оставить там мертвых. Все-таки мертвых, не обманывая себя, некромант. И что делать потом? С половиной аркинского ключа, бежавшим со второй половиной саладорцем и сущностью, растекающейся над руинами аркина. Семеро против Фил. Порой говаривала Клара, принеся это изречение из какого-то далекого мирка. И неужто сущность предусмотрела даже такой поворот? Неужто она обращает его в разрушителя против его воли, несмотря на его единственное и жгучее желание покончить с нею самой? Или она настолько выше человеческих страстей, настолько привыкла использовать людей как инструмент? Где он может остановиться и дать отпор? Где И сколько у него осталось времени? Будет ли мрак растекаться из развалин святого города и дальше? Или же остановится? Солодорец, что с тобой не так? Явно не так. Выспренные речи, драматическое появление или это тоже часть плана? Фесс забыл о свистящем вокруг ветре, о несущейся внизу земли. Что-то очень важное оказалось совсем близко. Надо лишь выстроить события в правильную цепочку и дать им верное толкование. А потом вдруг все стало на свои места. Да так, что он сам, несколько опешив от этого, смог отстраниться от мыслей об Эвенгаре и вспомнить Сфайрат. Сфайрат, посмотрим, как ты станешь выкручиваться на этот раз. Драконам больше не остаться в стороне и не отделаться одним рейдом. Как это случилось с Кавелли? Нет, им придется вылезти из уютных пещерок. сам внезапной злобой подумал Микроман. И тогда... На миг он представил себе это, восьмерку драконов во главе со Сфайратом и себя самого, верхом на жемчужной Аэсанне, клином несущихся прямо на стену абсолютного мрака, перегородившего Эвиал от земли до самих небесных сфер, знающих, что это их последний полет. И, Тьфу, какая глупость, последний полет, красивая мечта. Смерть красивая не бывает, можно умереть с толком или же без оного. Керлоэда привык думать, что его отец погиб именно с толком, хотя в последнее время некроманта все больше одолевали сомнения. Те видения с отцом, что посещали его, пришли из глубины собственной памяти некроманта, или же это на самом деле весточка, поданная из серых пределов. Однако, бесконечная ночь, вместившая в себя столько разных событий, все-таки уступала место утру. Солнце поднялось над вечным лесом, разящие лучи устремились на затененный запад. И ночные тени обратились в поспешное бегство всюду, кроме святого города. Сотканный из мрака щит, играющий, отразил натиск светлого воинства. Фэс оглянулся. Чудовищная сфера вытягивалась вверх, но, по крайней мере, на глаз не расширялась. Сперва сумеречно серая, она заметно почернила если раньше сквозь пелену можно было различить уцелевшие шпили Аркина, то теперь там царила одна сплошная темень. «Наверное, так же выглядит и сущность». Этлау тоже поминутно оглядывался. «Не, не так», – отозвался некромант. «Сущность – это настоящая чернота. Не тьма, нет, просто отсутствие всего, в том числе и света». А вот эту самую тьму нельзя столкнуть сущностью, подала голос драконица. Знать бы как, вздохнул Фэс. И в самом деле, как? На горизонте непоколебимой крепостью, несокрушимой твердыней вырастал пик Судик. И невольно Фэс подумал, что здесь им и предстоит, наверное, принять Настоящий последний бой, просто потому, что они не смогут ни сдаться, ни покончить с собой, так и будут отходить, пока спины не упрутся в холодный камень скалы. Проносясь над Эгестом, Айсанне не таилась, и люди внизу разбегались в панике, едва заведев в небе жемчужно-крылого дракона. Большинство бросались к храмам спасителя, небось решили, что настал конец света. Спешат помолиться в последний раз, попросить его о снисхождении. День вступил в полную силу, когда выбившаяся из сил рыся опустилась среди горных отрогов. Впереди зияла пещера. Драконице не требовалась карты, чтобы отыскать проход, ведущий к кристаллу магии. А в проеме застыла человеческая фигура в полном доспехе. Чуть покачивались перья, кричащие пышного плюмажа. Сфайрат в очередной раз показал, что умеет предугадывать события. Он ждал их. Словно и не расставались, некромант. И тебе тоже привет, о многомудрый Сфайрат. Я смотрю, ты решил помириться со святой инквизицией, усмехнулся дракон. Не с инквизицией, только с одним из них. «С отступником, если быть точным!» – вежливо поклонился Этлау. «С отступником! Ох уж мне эти человеческие выдумки!» – покачал головой с Фаерат. «Идемте внутрь. Что ты хочешь сделать с этими телами, фэсп «А, понимаю. Похоронить глубоко и надежно, чтобы никто не осквернил их могилы. На этот счет не сомневайся. Я покажу тебе подходящее место». Стиснувшиеся было кулаки некроманта разжались сами собой. Свайрат не смеялся. Достойное погребение считалось очень важным у драконов. Достаточно вспомнить галерею бывших хранителей в глубине пикасуди. А сейчас ядовитый и язвительный дракон был искренен. Он на самом деле решил, что ФэсС совершил хоть один по-настоящему верный поступок. Привез сюда своих погибших друзей, чтобы с честью предать их земле. Да, простит меня многомудрый сфайрат, но святая Инквизиция считает, что эти трое несчастных живы. Дракон не удостоил отца экзекутора ответом. Прибывшие осторожно опустили тела орка, гнома и полуэльфейки на каменные ложа в глубине одного из боковых коридоров. Отец Итлау, в благоговении, застыл перед кристаллом. В отличие от Фесса, он не мог заметить что сам волшебный камень светится теперь не так ярко, а поверхность его покрылась сероватым налетом, словно бы паутиной. «Когда ты хочешь устроить погребение, некромат?» «Я... взгляни на них сам, о, мудрый дракон. Разве они кажутся тебе мертвыми? Прошло много месяцев с того дня, как... как они получили свои раны. Разве труп может сохраниться так долго?» — И это, — говорит мне ученик Дейн-Ва, поморщился дракон. — Из того, что ты не заметил наложенных заклятий, не следует, что их там вовсе нет. — А они есть? — набычился отец Этлау, словно болея за доброе имя святых братьев. — Ты некромант вот что. Не заваливай наглухо выход. Ну, к ним, туда. — Инквизитор. Сфайрат впервые взглянул тому прямо в глаза. И Этлау, не выдержав, поспешно отвел взгляд. «Я позволил тебе спуститься сюда, потому что всем нам осталось уже совсем немного. Но не испытывай моего терпения и не заставляй меня сделать твой земной путь еще короче. Я не думаю, что нам осталось совсем немного», – решительно проговорил фэс «Мы пришли сюда с мыслями не о смерти, а о жизни. Да проститься мне – это патетика многомудрый. Сущность прорвалась в Аркинин, а Солодорец унес вторую половину Аркинского ключа, я знаю». Кивнул дракон. Возмущения сил оказались такими, что мой кристалл отражал все это словно в зеркале. Другая половина у меня, негромко произнес некромант, разжимая пальцы. Кристалл магии полыхнул яростным, несдерживаемым пламенем. Серую паутина его боков словно слезнул огонь. Сфейрат вскрикнул и отшатнулся, закрываясь локтем. Рыся не устояла на ногах, а Этлау и вовсе шваркнула об стену. Ключ просипел дракон, медленно отводя руку и сильно щурясь. Смотреть прямую на артефакт он не дерзал. Половина ключа вновь поправил его Фэс. Вторая осталась у Солодорца. Никогда не думал, что человеческие руки смогут создать нечто подобное. Со вздохом признался Сфайрат, по-прежнему искоса, глядя на черные, опоясанные огнем кубики в ладони Фес. Человеческие ли? проворчал Этлау, с трудом вставая. «Откуда это взялось в Аркине? Кто его смастерил? Первые понтифики? Не смешите меня, они и ночной вазы не смогли бы измыслить». «Странные то речи в устах носящего рясу», с холодной насмешкой заметил Сфайрат. «Я отступник», — гордо выпрямился Этлау. «Я более не в лоне святой матери». «И ты считаешь это твоя заслуга?» — хмыкнул дракон. «Нет, не моя, но я надеюсь сыграть несколько иную роль, чем мне навязывают анналы тьмы». «А почему, собственно говоря?» Вдруг заинтересовался Сфайрат. «Я разуверился в спасителе». Слова эти дались от с явным трудом. «Я ношу в себе тьму и что-то еще. Я лишь пешка. Мне не нравится то, что они, двигающие меня с клетки на клетку, хотят сделать со мной, когда я пройду до конца. И со мной, и с миром». «Ты решил, что спаситель не благ?» Продолжал спрашивать дракон. «Не благ?» Кивнул Этлау. «Я метался, я сомневался, молился тоже, и вот сейчас, стоя перед тобой, о мудрый дракон, я не нахожу в себе сомнений. Я обречен был умереть на улицах Харвеста, умереть честной смертью, а вместо этого стал куклой того же спасителя. Многие верные чада святой церкви сочли бы эту участь за величайшее счастье, Многозначительно заметил Сфайрат. Верно, сочли бы, кивнул инквизитор. И я сам бы счел еще совсем недавно. Но бывает, что у куклы открываются нарисованные глаза. Я был там, дракон, и видел это. Я смотрел за грань. Там нет ничего, о чем говорит священное описание. Нет никакого посмертия, дракон. Нет ни милости, ни кары. Нет воздаяния. Есть лишь утроба. Его утроба. И я не хочу туда. Лучше уж погаснуть точно догоревшая свеча, чем терпеть такое. Фэс невольно поежился. Воспоминания инквизитора вдруг вспыхнули в его сознании. «Нам легче. Спаситель не имеет власти над родом драконов», – проговорил Сфайрат, но как-то не очень уверенно. «Не в этом дело», – досадливо бросил некромант. «Какая разница, имеет, не имеет, Сфайрат». Сущность прорвалась в Аркине и, наверное, вскоре одолеет последнюю преграду. «Саладорец, но у тебя половина ключа!» – перебил дракон. «Эвенгар бесспорно силен и способен на многое, но разве это его не остановит? То, что артефакт разъят надвое. Хотя, судя по мощи того, что ты сейчас в руках держишь, может и ему хватит, не знаю, не могу понять». Свайрат раздраженно хрустнул пальцами. «А вообще, расскажите мне во всех подробностях все с самого начала». Появившаяся вскоре Эйтери пожала некроманту руку и нежно обняла рыси. «Рада видеть тебя целым и невредимым, Фес. Кажется, руки-ноги на месте. В моих услугах не нуждаешься?» «Не нуждаюсь, сотворяющая. Разве что вот это». И он показал изрезанную ладонь. Ох ты!» – враз посерьезнее логнома. «Чем посек-то? Чем-то ведь очень непростым». «Да вот этим!» – на левой ладони Фесса возник шестигранник из черной башни. «Ой!» – вздрогнула Эйтери, так же, как и Сфайрат, закрывая сгибом локтя. «Убери, пожалуйста!» «Исток!» – проговорил Сфайрат, осторожно заглядывая через плечо Некроманту. «Ты носишь с собой самый настоящий исток!» «Исток чего?» Черной башне, как мне трудно понять, ты можешь возвести ее где угодно и когда угодно. Вот только не думай, что у тебя осталось время этим воспользоваться. Воспользоваться-то он, наверное, сможет. А вот сколько это продлится -⁇ зябка поежилась сотворяющее. Поставить-то можно. Но потом. Времени у нас нет кивнул дракон. Но штука, бесспорно, могущественная. «Значит, говоришь, при ее помощи смог набросить смертную сеть?» «Ты не прав, Свайрат. Строить черную башню вовсе не обязательно. Она всегда со мной. Всегда. И я в любой миг могу войти в нее. Время для меня остановится, наверное». Дракон, Этлау и гнома слушали его, округлив глаза. «Твоя собственная черная башня. Ну да, ну да». Непременный атрибут разрушителя, хотя впрямую она тьмы об этом и не говорят. Гнома метнула на инквизитора подозрительный взгляд. Как-никак не так давно разбрызгивала на главной площади арки на свои эликсиры, вытаскивая некроманта с пыточного эшафота. Не знаю, можно ли пускать такой вход. Боюсь выбора, у нас уже не осталось, заметил Сфайрат. Кристалле сейчас настоящая буря. Броня вокруг Ивиала истончилась. Он открывается. Если ты понимаешь, о чем я, Фэс. Новые сущности вторгаются в него, совершенно чуждые всему здешнему, самой природе нашего мира. Я не знаю, кто они, не знаю, зачем они здесь и почему. И кристалл трепещет так, словно чувствует сдвиг и смещение всей магии Ивиала и окрестностей. «Не смотри на меня с таким ужасом, Этери! Страх обессилевает!» «А вот что вызывает эти сдвиги и смещения, я боюсь даже думать!» «Спаситель!» — с мрачной торжественностью провозгласил инквизитор. «Он идет! Пророчество исполняется! Разрушитель, отступник, прорыв тьмы — все в наличии!» «Интересно!» — ледяным тоном поинтересовался дракон. «Что, если я сейчас испепелю тебя, отступник?» «А прах развею над пиком судеб. Что тогда случится с пророчествами?» «Ровным счетом ничего», – прежним тоном отозвался Этлаву. «Пророчества – это просто запоры». Отодвинул их, распахнул створки, и больше о них уже никто не вспомнит. «Так и здесь мы нужны, чтобы мир оказался в смертельной опасности, чтобы все храмы битком, чтобы стоны и плач, чтобы общий крик «Приди! Приди!» А ему только того и надо. «Если он настолько могущественен, зачем какие-то условности, пророчества и прочая ерунда?» Тихо проговорила Эйтери. «Просто войти в мир и взять его как добычу». «Метафизика учит нас, что беспредельных, ничем не ограниченных сил нет и быть не может». Фэс припомнил уроки, затверженные еще в долине. «Нет всемогущих богов или чего-то еще». И оттого у спасителя тоже есть свои пределы. Но кто эти пределы устанавливает, не выдержал Этлау. кто и как. И можно ли до него дозваться, попросить о помощи? Или нам остаются только сородичи нашего дорогого некроманта? Госпожа Клара Хюмель, например. Ну-ну, не поднимай брови, мэтр Лаэда. Святые братья встречались с ней и ее отрядом уже довольно давно в огранне. «Может, еще удастся как-то успеть?» «Клара сейчас очень далеко на западе», – перебил инквизитора дракон. И на лице его застыло очень странное выражение. «Бьется в империи клешней». «Откуда ты знаешь?» – изумился некромант. «Я следил», – признался Сфайрат. «После той нашей встречи, когда я определил, что она на Волчьих островах, мне оказалось тяжело вновь в в неведения. Как-то подозрительно скомкано закончил он. А в глазах Эйтери мелькнула веселая искорка, несмотря на все тяжкие известия. «Да уж не случилось ли так, что ты неровно к ней дышишь, а многомудрый дракон?» «Что?» — взревел Сфайрат, мгновенно преображаясь. Струя кипящего пламени ударила вверх. Огонь растекся по купольному своду пещеры. Этлау, Фесс и даже Айсенне бросились в рассыпную. Страшный хвост несколько раз хлестанул вправо-влево, оставляя глубокие борозды на камне, прежде чем дракон наконец успокоился и вновь принял человеческий облик. «Это к делу совершенно не относится», — громогласно объявил он, мрачно глядя на втянувшую голову в плечи сотворяющую. «Нам достаточно, что я точно знаю местонахождение чародейки и ее отряды. И «Я могла бы туда добраться», – осторожно проговорила Айсенне, скромно потупил глазки. «Не дать не взять, пой девочка из дорогого пансиона». «Могла бы слетать. Одно крыло здесь, другое там». «Клара нам не помощница», – выпалил некромант. «Это еще почему?» «Да потому, преподобный, что она понятия не имеет, что такое сущность и как с ней бороться. Думает, что на все про все хватит добытых у меня мечей». Мельком Фэс подумал о масках, но затем отбросил беспокойство. Не до них сейчас. И если они действительно хотели добраться до мечей, так уже наверняка добрались. Едва ли Клара додумалась спрятать мечи, хотя бы в половину так хорошо, как это сделал он, Фэс. Мечи? Какие мечи? Что за мечи? встрепенулась Эйтери. Пришлось пересказать историю алмазного и деревянного мечей, начиная с милинских приключений Феса, В ту пору еще не некроманта, а всего лишь скромного воина Серой Лиги. «Нет, она нам понадобится». Сфайрат вцепился в себе в подбородок, напряженно размышляя. «Может, ты не так уж и не права, а я Кэр отвернулся. «Сказать по правде, встретиться с Кларой он предпочел бы один на один и совсем в другой обстановке». Поражение до сих пор жгло ядовитой обидой. Как индюка спеленала, как мальчишку осилила. Но ничего, еще посчитаемся. «А много ли у вас таких драконов?» – услыхал некромант. Этлау говорил напористо и уверенно, не сомневаясь в своей правоте распоряжаться. «Может, собрать вас всех вместе и...» Сфайрат что-то резко ответил, похоже, напомнил инквизитору Скавел и схватку его сородичей с червем. Мысли же Фесса внезапно приняли совершенно иное направление. Собрать вместе всех драконов? Нет, это не поможет. Сущность надежно защищена от подобных атак. А вот что если... Нет, безумие. Сколько времени уйдет на поиски? Нет, не так и много. Если рыся постарается, и тогда уже на Кларе стекла вежливости. «Темная шестерка», — сказал он вслух. «Если собирать, так уж всех». И драконов, и их. У Корона, Дарру, Ахи, Сирина, Зенду и Шадана Всех. Воцарилась изумленная тишина. Темная шестерка? Поднял брови с Файрат. А что? Можно. Конечно, но мы успеем. Прозвенел голосок крыси Я смогу, я быстрая. Ты быстрая, но здесь потребна особая быстрота. Надо собрать все силы, ФС. И Клару, и Шестерых, если, конечно, они тебя послушают. «Ну, в конце концов, некромант я или кто? Хотя сущность готова к подобной атаке», – медленно проговорил Фэс. «Все-таки он не зря входил в новую, воздвигавшуюся по его воле и, видимо, ему одному черную башню, там, в Аркине. Она ждет силы, мощи, натиска, артефактов. Ты прав, инквизитор. И она готова отразить все это. Что, в общем, неудивительно, после полутора-то тысяч лет подготовки». Сперва я ведь тоже хотел кинуться следом за Кларой. Мне казалось, что все кончено, что без мечей я ничто, и надежды на победу рассыпались в прах. Но потом Некроман глубоко вздохнул. Он приступал к самой трудной части. Мы можем планировать и рисовать стрелки на картах. В сущности, от этого ни жарко, ни холодно. Она будет спокойно ждать. И она не допускает ошибок. Не стоит надеяться, что она создаст какое-то материальное уместилище для своей мощи, которое можно разрушить обычной магией. Прекрасное рассуждение. Зло перебил Этлау. Но что потом? У нас половина аркинского ключа. Ключа ко всей неупокоенности Эвиала. Не обращая внимания на инквизитора, продолжал Фэс. Завеса, отгораживающая сущность, от нашего мира двояка. Она сдерживает западную тьму, но также и не пускает никого к ней. Мы не знаем, пока не знаем, что за половина попалась нам в руки и что она может. Открыть ли дорогу сущности или, напротив, пропустить нас к ней. Надеюсь, что мудрый Сфайрат поможет ответить на это. Я сам приложу все усилия, хотя, наверное, точно не сможет сказать даже сам Солодорец, Как бы то ни было, эта половина ключа – наша самая большая надежда. Эвенгару требовался артефакт целиком. Он не собирался его разнимать. И если я правильно понял его намерение, то сейчас у него один выход – попытаться добыть вторую половину силой или хитростью. Ли. «А почему он не может исполнить задуманное с той половиной ключа, что откроет дорогу сущности?» – спросила Эйтери. Потому что, я полагаю, Саладорец задумал нечто совершенно иное, нежели просто высвобождение западной тьмы, трансформу мира и очищение его от людей. Эвенгар исследователь, и сейчас он ставит самый главный эксперимент своей жизни. Ему недостаточно просто выпустить сущность из клетки и потом покорно ждать, когда она явится за ним. Он не из таких, он хочет управлять, а не болтаться на ниточке. Ты знаешь все это, некромант, или просто вещаешь? Недовольно скривился инквизитор. Придумываешь? Я несколько раз сталкивался с Эвенгаром. Я помню, что рассказывал о нем Дайнур. Саладорец легко мог добиться власти, он достаточно хитер. При его то способностях, полагаю, возникне у него такое желание. Он состоял бы в приотличных отношениях со святой инквизицией, подобно королеве Вейды. Но Солодорцем двигало нечто иное, и Фейз заколебался. И это не только банальное властолюбие. Он хочет проникнуть в инобытие так глубоко, как это не удавалось еще никому из смертных или бессмертных. А весь Ивял для него не более, чем набор стеклянных колб и колительных печей для мастера-алхимика. Но есть и еще одно... «У него имеются могущественные союзники, те, кто помогал ему с самого начала стать именно Эвенгаром Саладорским, величайшим темным магом Эвиала». И Некромат повторил свои рассуждения о Саладорце и Атлике. «Смелое утверждение, Фест», – заметил Сфайрат. «Не слишком ли многое ты оставляешь на долю чистого воображения?» «Не слишком. Меня легко проверить». Если отбросить все прочее и сосредоточиться только на аркинском ключе, то получается вот что. Саладорец бежал из аркина примерно на 8 часов раньше, чем мы. Если я прав, он попытается взять нас за глотку еще до сегодняшнего вечера. Ему тоже есть что терять и ему тоже надо спешить. А если нет, не уступал Этлау. Тогда нам остается только собрать все, что у нас есть, и двинуться на запад. С помощью драконов, разумеется. Но мне кажется, саладорцу так и нужен целый ключ. Физиономия у него была, скажем так, нерадостная, когда я вырвал у него половину артефакта. Думаю, тут ему не помогут даже союзники. И это все? Больше ничего? Никаких доказательств? «Саладорец искусно подгадал так, чтобы удар его птенцов совпал со штурмом Аркина имперским флотом», – начал Белефес. «Это азбука стратегии», – перебивая, пожал плечами с Файрат. «И отлично укладывается в теорию, что сам Эвенгар всего лишь марионетка западной тьмы». «Птенцы и флот клешней не пытались помочь друг другу. Они не взаимодействовали. Каждый был сам по себе». Атлика уничтожила Арвест, когда ничто не могло помешать Алла Зеленым взять город и двинуться дальше. «Ну и что? Допустим. Разве это доказывает, что Солодорцем движет нечто большее, чем желание поспособствовать Великой Трансформе? Если бы он должен был просто завладеть ключом, ему не потребовались бы никакие птенцы», – возразил Фэс. Эвенгар просто появился среди сражений, произнес несколько выспленных фраз и исчез, мгновенно перенесясь именно туда, где хранился ключ. Спрашивается, что ему мешало сделать это раньше, тихо, бесшумно, не привлекая к себе внимания. «Он говорил о том, что Аркин хорошо защищен», напомнил инквизитор. «И птенцов следовало принести в жертву, чтобы открывалась дорога. Я бы не верил этому так безоглядно». Что, Курия немедленно бы обнаружила Эвенгара, приблизился он к стенам Святого Города? Ну, а вдруг? Не уступал Этлау. Вдруг все так и есть? Мне такая магия неизвестна. А драконам? Слайрат покачал головой. Моя память крови молчит. Моя тоже. Подала голос рыся. Вне зависимости, какая половина ключа у него в руках... Саладорец от Таро не отступится, стоял на своем Фэс. Если ему нужно просто открыть дорогу сущности, то хватит и половины. Да, но как узнать, какая осталась у нас, задумался Сфайрат. Ты говорил, тебе потребуется моя помощь, И Если многомудрый хранитель позволит зачерпнуть силы непосредственно удоверенного ему кристалла магии, я, наверное, смогу это сделать. Фэс взглянул прямо в глаза дракону. Все таки умерли. «Ты понимаешь, о чем просишь, человече?» С трудом справился с яростью Сфайрат. «Кристалл! Один из восьми оставшихся источников магии Виала. Да, но не источник. То, что преобразует, трансформирует, то, что...» «Какая разница?» — резко перебил некромант. «Я возьму многое, тут малым не обойдешься. Но иначе никак не получится». «Ты знаешь, что станешь делать, неясы?» если... Этери осторожно коснулась его рукава. «Тебе ведомы формулы, прописи, рецепты?» «Нет», – честно признался Фес, – «ничего такого мне не ведомо, только наитие сотворяющее. Но разве ты не изобретала собственных эликсиров? Разве ты всегда следовало написанному в книгах?» «Нет, но...» «Вот и я тоже. Слушайте все. И Если у нас та половина ключа, что откроет дорогу сущности на восток, то можно кричать Асанна и Аллилуйя. Я ничего не спутал, Итлау. И мы можем спокойно ждать визита Саладорца. Ну а если у нас то, что откроет нам доступ к западной тьме, тогда, опять же, ждем Эвенгара в гости, если я все правильно предположил. Хотя тут, признаюсь, возникает неопределенность. А если нет? Если Эвенгар не станет морать руки, а такую мелочь? Соберем драконов, возовем к темной шестерке и будем драться до последнего издыхания. Постараемся опередить темного мага, едва ли он может в единый миг оказаться там, на Дальнем Западе. То есть по Старому Свету он прыгать может как хочет, а к ней ни не ни. -не. Я бы на такое не слишком надеялся. Больше нам ничего не остается, Этлаум. А Эвенгар не может определить, что за половина ключа попала к нему в руки. Не знаю, Этери, может и сумеет, может нет, но для этого ему тоже потребуется кристалл магии. Саладорец оставит нас в покое, только если Спайрат прав, и весь план Эвенгара – это освободить сущность, и в руки ему попала именно та часть аркинского ключа, что нужно. В любом случае, ждать нам осталось недолго, и мешкать я не намерен. «Многомудрый! Могу ли я воспользоваться кристаллом?» Обратился Фэс к дракону. Спайрат угрюмо молчал, и когда некромант уже отчаялся дождаться его согласия, вдруг кинул. «Действуем, Керлореда!» Пап, Рысь вдруг кинулась ему на шею. «Папа, не надо!» «Папа, ну пожалуйста, не надо!» По щекам драконицы катились крупные слезы. «Почему, дочка, почему?» Шептал Фэс ей на ухо, обнимая за плечи. «Что тут такого?» «Кристалл не выдержит, я боюсь!» Так же шепотом ответила она. Выдержит, дочка, я постараюсь». Он осторожно отстранился. «Рыся, милая моя, ступай, я...» Она только покачала головой. «Я буду рядом». «Глупая. А если со мной что-то случится?» «Хочешь, чтобы у Эйтери оказалось разум двое пациентов?» «Нет, иди, иди, пожалуйста, будь рядом сотворяющий и помоги ей, если что». Фесс выпустил худые плечики Аэсонне и решительно повернулся к ней спиной. Все, больше ничего нету. Ни пещеры, ни скал вокруг, ни всей разношерстной компании. Даже рыси, Аэсонне, дочки и то и нету. Остались только он и Кристалл. Да еще черные кубики ключа. Сфайрат не прав. Человеческими руками такого не создать. Пальцы сами сомкнулись на тяжелом шестиграннике. Черная башня всегда со мной, но сейчас она должна немного подождать. Кристалл ярился в небывалом бешенстве. Волны пламени катились из глубины, бились изнутри в отполированные грани. И фесу казалось, что исполинский камень вот-вот лопнет, взорвется, раздираемый сошедшимися в смертельной схватке силами. Некромант осторожно протянул руку, черные кубики аркинского ключа коснулись поверхности кристалла. Магический камень был горяч, словно под ним кипел жидкий подземный огонь.